Глава двенадцатая. Кардинальные меры. Снежа. Целую неделю мы никак не могли увидеться с Викой. Сразу же после фееричного похода в ночной клуб и баню подруга укатила к родителям в деревню. Меня звала поехать вместе с ней, но я пошла в отказ. Слишком стыдно мне было по горячим следам каяться в том, как эпически я облажалась. А уж признаться, что у мужика на меня тупо не встал, так вообще было смерти подобно. Но спустя семь дней меня попустило, и я все-таки перешагнула порог холостяцкой квартиры Крынской. А там уж плюхнулось свое любимое кресло, откинула голову на его мягкую спинку, прикрыла глаза, а затем убитым голосом полюбопытствовала. «Почем нынче сеанс психотерапии?» «Эх, Снежана, нам ли быть в печали?» «А я уже в ней». Буркнула и приоткрыла один глаз, взирая на подругу, чуть дуя губы. Ну так, чисто подчеркнуть свое убитое напрочь состояние. Так, может, вина? Не, я больше не пью. Ты меня пугаешь, подруга? Подошла ко мне Вика и дотронулась прохладной ладонью до моего лба. Боже мой, да ты больна. Отрицать не стану, причем на всю голову. Снеж. Да капец, блин. Скуксилась я и глянула на нее жалобно. Но давай о грустном потом. Ты лучше мне скажи, как тогда отдохнула. Ой, помахала крынская ладонью перед своим носом, будто бы чем-то дурно запахло. Да чего там рассказывать-то, подруга? Ну, потрахлась с этим бородатым недоразумением. Ну, ничего, так вроде бы было. Поутру разбежались, на этом все. Он тебя хоть до дома довез? Прикусила я губу, жалея, что втянула крынскую в эту во всех смыслах грязную историю. До соседнего. Не хватало мне еще, чтобы этот лысый жлоб знал, где я живу. «Думаешь, он может сунуться к тебе?» «Нет», — решительно качнула головой Вика. «Такие, как этот персонаж, за женщинами не бегают. Скорее, от». «Тебе хоть понравилось?» «Ну, ничего так. Оргазм был». Принялась рассматривать маникюр подруга, а я охнула. «Что, прям настолько он был хорош?» И я даже с кресла приподнялась, пристально рассматривая пунцовое лицо Вики. «Блин». Замялась она, а затем все-таки села напротив и судорожно стиснула тонкие пальцы. «Мне так стыдно, Неж. Я же никогда вот так не поступила бы, а тут... Как помутнение разума какое-то. Бах, и меня уже имеют. Как так вышло, сама не понимаю. Так что, отвечая на твой вопрос, я скажу так. Физически мне очень понравилось. Но вот тут, за ребрами, мне так гадко еще никогда не было. Вывод?» Я более не хотела бы встречаться с этим чертом Вельским, дабы не вспоминать все то, что я ему позволила, словно низкосортная шалава. «Прости». Встала я с кресла и пересела к Вике, чтобы обнять ее крепко-крепко. «Это все я виновата». «Да брось, я же взрослая девочка». «Но все равно». «Ты лучше скажи мне, твои трусы сработали?» «Нет». Вздохнула я тяжко, но тут же заставила себя улыбнуться. Но может оно и к лучшему, ведь мужики мне подвернулись, мягко говоря, не фонтан. И я принялась вкратце описывать события, которые со мной приключились в ту злополучную ночь. Конечно, Крынская негодовала и советовала мне написать заявление на Влада под номером один за попытку изнасилования, но я только отмахнулась. «В нашей стране как бывает, убьют — приходите, а до тех пор нет состава преступления». Что же до Влада под номером два, так тут Вика почему-то нахмурилась и прищурилась на один глаз. Ты точно уверена, что у вас ничего не было? Нет, конечно, но с чего бы мужику отрисать подобное? Их же хлебом не корми, дай свой педушиный хвост распустить и похвастаться подвигами. Ты права, но... И вообще он сказал, что у него на меня не встал. Зажмурившись, выпалила я. Так и сказал? Да. Вот урод. Как видишь, мне на них везет. А может, он того, заднеприводный? Или вообще импотент, а? Потому что, ну что за бред? Ты же красотка, нешка. Как на тебя у нормального мужика не встать-то может? Не знаю. Грустно потянула я. Так, ладно. У меня к тебе дельное предложение, подруга. Забыть этих гадов, как страшный сон, и более никогда не вспоминать. Поддерживаю. А если мы еще когда-нибудь встретимся с ними, то просто пройдем мимо, и ни один мускул не дрогнет на нашем лице. Аминь. Кивнула Вика, и мы тут же крепко обнялись. Хотя сомнительно, что в нашей резиновой столице мы еще когда-нибудь вдруг пересечемся, что не может не радовать. Согласна. Вот только уже спустя неделю я чуть глаза свои не растеряла, когда в огромном супермаркете разминулась тележками с тем самым Владом, у которого на меня развилась устойчивая импотенция. Он стоял в проходе с кукурузными хлопьями, безупречный, словно топ-модель с подиума, и вчитывался в состав на пачке с моими любимыми шоколадными шариками. В очках. Господи, прости, ему даже они шли невероятно. Я же решила, что горной козой пробегу мимо и максимально незаметно, прихватив нужную мне пачку, и вновь уйду в закат. Но не тут-то было. Стоило мне только поравняться с мужчиной, как он поднял на меня свои чернючие зенки. Нахмурился недовольно, кивнул. Я же сделала вид, что не узнала его статной фигуры и чеканных черт лица. Просто глянула сквозь него, взяла пачку с хлопьями и размеренно походкой от бедра поплыла дальше, пытаясь усмирить бурю внутри и снизить градус собственной злости. Когда оплачивала покупки, он стоял на соседней кассе. Но я решительно отвернулась и вообще более не поднимала глаз от кассира, который флегматично пробивал мои продукты. Вот только, несмотря ни на что, во мне все еще ярким пламенем горела чисто женская обида, горечь и затаенная боль. Нравится или нет, мужик, а ни одной девушке не придется по душе, когда она не вызывает у него восхищения. А я и до одобрения не доросла. И мне бы выдохнуть и все забыть, да только насмешница судьба будто бы специально подсовала мне под нос встречу с самым грандиозным позором в моей жизни. Спустя еще неделю я встретила Влада в кофейне, в которой забежала взять себе лавандовый раф и меринговый рулет. Он сидел за столиком, пил кофе и что-то увлеченно печатал в ноутбуке. Мы вновь скрестили взгляды. На этот раз он кивать мне не стал. Я снова тоже. Так и разминулись. Чтобы еще раз встретиться спустя неделю в кинотеатре и убедиться, что с ориентацией у этого мужика все в порядке. Он выходил из зала на пару с роскошной блондинкой, которая цеплялась за его руку, словно обезьяна за Лиану. А я заходила. Одна, потому что Вика подхватила простуду и не смогла составить мне компанию. Мы обменялись холодными прищуренными взглядами и разошлись, как в море корабли. И, наконец-то, спустя еще семь дней я снова почти нос к носу столкнулась с этим порнодоктором. На этот раз в аптеке, в которую забежала после одного собеседования на вакантное место учителя на дому. А тут картина маслом. Знакомый мужик покупает презервативы. Все-таки не импотент. Да уж. И так меня эти встречи добили, что я уже начала подумывать о том, чтобы навсегда покинуть город и никогда более не видеть того, кто смотрел на меня как на пустое место». Тут же зашла в свое объявление на портале с поиском работы и добавила в резюме пометку, что готова к переезду. Так-то.